Глава вторая Крик застыл у меня в горле, превратившись в хриплый шепот. Я не могла отвести взгляд от механического паука, который методично, с тихим жужжанием, продолжал оттирать жирную тарелку. Его латунные ножки скрежетали по керамике, а хрустальная линза глаз тускло вспыхивала в такт движением. Это происходило на самом деле. Железный паук мыл посуду, словно самая обычная вещь на свете. Я зажмурилась изо всех сил, досчитала до десяти и снова открыла глаза. Паук все так же работал, перекладывая чистую тарелку в сторону и беря следующую. Дыхание постепенно выравнивалось. Сердце все еще колотилось, но уже не с такой бешеной частотой Я медленно поднялась и отступила от стола, не сводя глаз с таза, и оперлась спиной о холодную каменную стену. Прохлада немного успокоила. «Соберись», — твердила я себе. Ты просто ударилась головой, у тебя сотрясение. Все эти гномы, механические пауки, это бред. Скоро пройдет. Но даже произнося эти слова про себя, я чувствовала их фальшь. Боль в голове была слишком реальной, запахи слишком яркими, а мир вокруг слишком детальным для галлюцинации. Руки дрожали. Я сцепила их в замок, чтобы унять дрожь, и попыталась думать логично. Что я помню? Как попала сюда? Последние воспоминания... Что это было? Я напрягла память, но в голове была только пустота, заполненная тупой болью. Ничего. Ни имени, ни дома, ни того, что было до пробуждения в этом странном месте. Внезапно раздался резкий требовательный стук в дверь. Громко, настойчиво, так что, казалось, задрожали стены. Я испуганно вздрогнула. Механический паук в тазу замер и медленно, без единого всплеска, погрузился глубже в мыльную воду и только его хрустальная линза глаз продолжала тускло поблескивать на поверхности. Стук повторился, на этот раз ещё более нетерпеливо. Кто-то настойчиво требовал внимания. Кровь отлила от лица. «Что делать? Притвориться, что меня нет? Но те двое — гномы. Видели меня. Они знают, что я здесь. А значит, и другие знают». «Спокойно», — сказала я себе, сжав кулаки. «Ты справишься. Кто бы там ни был, ты просто скажешь, что плохо себя чувствуешь, и они уйдут». Но ноги подгибались. Каждый шаг давался с трудом, словно я шла по болоту. А мир качался, как палуба корабля в шторм. Пересекая кухню, я бросила еще один взгляд на таз. Паук лежал неподвижно. «Может, он и правда никогда не оживал?» — мелькнула надежда. «Но что-то подсказывало мне, что он просто ждет». Я прошла через разгромленный зал, где все еще пахло кислым пивом, и подошла к массивной дубовой двери. Сердце колотилось где-то в горле, рука дрожала, когда я потянула тяжелый железный засов. Дверь приоткрылась со скрипом, и на пороге я увидела троих. Они были похожи на тех двоих, что ушли раньше, но в то же время разительно отличались. Ростом они были мне также по пояс, коренастые и широкоплечие, но их лица были гладкими, почти детскими, а бороды... бороды были совсем другими не густыми окладистыми водопадами, а скорее жидкими пушистыми метелками, которые едва прикрывали подбородки. Подростки. Это были подростки-гномы. Один из них, с торчащими в разные стороны русыми волосами, смущенно переминался с ноги на ногу. Увидев меня, он нерешительно шагнул вперед. «Хозяйка?» — неуверенно спросил он, и голос у него был еще не сформировавшийся, с визгливыми нотками. «Нас отцы послали. Сказали мебель забрать, ту, что поломали. В починку». Слова доносились до меня, словно сквозь толщу воды. Я чувствовала себя актером, забывшим текст на сцене. Что отвечать? Как себя вести? Я понятия не имела, кто я такая и что это за заведение. «Хозяйка. Они называли меня хозяйкой. Значит, это таверна... моя?» Неловкая пауза затягивалась. Подростки с недоумением переглядывались, а я все стояла в дверях, не находя слов. Наконец, решив, что молчание – лучший выход, я просто отступила в сторону и распахнула дверь пошире, впуская их в зал. Они неуклюже прошмыгнули мимо, с любопытством оглядывая погром. Их взгляды были полны мальчишеского интереса, а не вины или сожаления, как у их отцов. Для них это было скорее приключением, чем наказанием. «Ох, о, как тут все разломали!» — восхищенно прошептал один, самый младший, с едва пробивающимся пушком на щеках. — Тихо, Торин! — одернул его русоволосый. — Работать надо, а не болтать! Переговариваясь на низком ракочущем языке, они принялись за дело. Один начал собирать крупные щепки от расколотого стола, складывая их в аккуратную кучку. Двое других сообща попытались поднять перевернутую скамью с массивными резными ножками. Я не могла на это смотреть. Весь этот абсурд был мне не по силам. Каждое движение подростков, каждое их слово напоминали о том, что я сошла с ума. Развернувшись, я поспешно вернулась в кухню, в ее относительную тишину и полумрак. Здесь было спокойнее, безопаснее. Паук по-прежнему не шевелился, притворяясь куском металлолома на дне таза, и я старательно не смотрела в его сторону. Чтобы отвлечься, мой взгляд скользнул по стенам кухни. Полки, заставленные глиняной утварью. Старый очаг с закопченной трубой. Связки сушеных трав под потолком. Я даже узнавала некоторые из них. Розмарин, тимьян, что-то похожее на шалфей. И тут я заметила простую деревянную дверь в дальнем углу кухни. Раньше я ее не видела, она была скрыта в тени от нависающей балки. Любопытство оказалось сильнее страха. Повинуясь внезапному порыву, я подошла к двери и осторожно толкнула ее. Она легко поддалась, открывая взору узкую, крутую лестницу, ведущую наверх, в темноту. Всего на секунду задумавшись, я шагнула в проем и начала подниматься. Ступеньки скрипели под ногами. Здесь пахло иначе. Не едой и сыростью, а сухим деревом, пылью и чем-то еще неуловимо знакомым. Машинным маслом? Лестница вывела меня в небольшой коридор. Здесь было светлее, благодаря окошку под потолком, через которое пробивались тусклые лучи. На втором этаже располагалась жилая часть дома. Это было очевидно. Три двери, ведущие в разные комнаты. Я толкнула первую дверь и оказалась в спальне. Комната была аскетичной, но не бедной. Большая грубо сколоченная кровать, застеленная простым серым одеялом из плотной шерсти. Подушка была взбитой, кто-то здесь спал совсем недавно. У стены стоял платяной шкаф из темного дерева, рядом простой стул. На нем лежала мужская одежда, грубая льняная рубаха, кожаный жилет, штаны из плотной ткани. Все чистое, но поношенное. Следующая дверь вела в ванную, и здесь я замерла от удивления. Это помещение разительно отличалось от всего, что я видела до сих пор. Стены были выложены тем же серым камнем, что и во всем доме, но здесь их отполировали до зеркального блеска, и они ловили и отражали тусклый свет из небольшого окошка под потолком. В центре комнаты стояла ванна. Не деревянная катка, как можно было ожидать в этом странном месте, а настоящая глубокая ванна, сделанная из тускло-поблескивающей меди с высокими и изящно изогнутыми краями. Рядом с ней на стене располагалась раковина из того же металла, а над ней причудливый латунный кран со сложной системой вентилей. Я подошла ближе и повернула один из вентилей. С тихим шипением из крана полилась вода. Чистая, холодная вода со слабым металлическим привкусом. Я подставила руки, ощущая ее прохладу на коже. Закрыв кран, я направилась к последней двери. За ней оказался кабинет, и, кажется, это было настоящее сердце всего дома. Комната была завалена книгами, свитками, какими-то чертежами на плотном пергаменте. Они лежали на большом письменном столе, на полках вдоль стен, даже на полу. Везде царил творческий беспорядок. На столе среди бумаг я заметила странные инструменты из металла и дерева. Циркули, какие-то измерительные приборы, сложные механизмы непонятного назначения. В углу стоял верстак, на котором в полуразобранном состоянии лежало что-то отдаленно напоминающее металлическую птицу со сложенными крыльями. Рядом еще один механический паук. Но больше того, что внизу, и явно неисправный. У него не хватало двух ножек. Воздух был пропитан запахом старой бумаги, чернил и смазочного масла. Это было убежище ученого, мастерская изобретателя. Или сумасшедшего гения. Я осторожно подошла к столу, стараясь ничего не задеть. Чертежи были покрыты мелкими аккуратными записями. Схемы механизмов, расчеты, формулы. Кто бы ни жил здесь, он был настоящим мастером. Чувство, что я вторгаюсь в чужую сокровенную жизнь, стало невыносимым. Я поспешно покинула комнату и осторожно спустилась на кухню. В зале было тихо. Подростки, видимо, закончили свою работу. Когда я вошла туда, то увидела разительные перемены. Уцелевшая мебель была аккуратно расставлена по местам. Столы и скамьи стояли ровными рядами, готовые принять посетителей. Осколки посуды исчезли, пол был чисто подметен, а половицы даже протерты влажной тряпкой. А вся сломанная рухлядь, обломки стола, скамьи и стульев, была аккуратно сложена у самого выхода. Увидев меня, русоволосый гном почтительно кивнул. «Мы все, хозяйка, отцы починят, занесем обратно», коротко бросил он, смущенно потирая нос. И извиняемся за отцов. Они, когда выпьют, буйные становятся. Не дожидаясь ответа, они подхватили сломанные доски и один за другим вышли из харчевни, оставив меня снова в полном одиночестве. Я медленно обвела взглядом прибранный зал. Он все еще выглядел простовато, но уже не безнадежно. Здесь можно было работать, принимать гостей. Мой взгляд снова упал на входную незакрытую дверь. На ней, на ржавом гвозде, висела небольшая деревянная табличка, и на ней было что-то написано. Я подошла ближе. Открыто. Слово было выжжено на дереве незнакомыми угловатыми буквами, но я понимала его смысл так же ясно, словно всегда умела читать эти письмена. Только сейчас, на фоне относительного спокойствия, эта мысль ударила меня с новой силой. Я понимаю их необычную, грохочущую речь. Я читаю их буквы. Но я уже ничему не удивлялась. Усталость и тупая головная боль вытеснили все остальные эмоции. Руки двигались сами собой. Я сняла табличку, перевернула ее другой стороной, где было написано «закрыто», и повесила обратно. Затем снова заперла дверь на тяжелый засов, чувствуя, как металл холодит ладони. Все. Но сегодня с меня хватит. Хватит гномов, открытий и оживших механизмов. Хватит вопросов без ответов. Голова раскалывалась все сильнее, а сил разбираться в том, что происходит, у меня уже не было шаркающей походкой, словно древняя старуха, я направилась обратно к потайной двери, поднялась по скрипучей лестнице в спальню. Не раздеваясь, не умываясь, я просто рухнула на кровать лицом в колючее серое одеяло, которое пахло сухими травами. И спасительная темнота накрыла меня мгновенно, стоило мне только закрыть глаза.